Структура системы права. Структура системы права, устойчивая связь ее элементов, все правовые нормы, входящие в систему, составляют единое целое, действующее позитивное право, разделяемое по содержанию на взаимосвязанной части структуры права. Система права состоит из следующих элементов: правовая норма. Первичный инструмент построения системы права обладает универсальным значением, действует в комплексе других норм системы, институт права, обособленная совокупность правовых норм, составляющих часть отрасли права, регулирующую группу однородных общественных отношений под отрасль права объединение группы родственных однородных институтов одной отрасли права например Обязательное наследственное право являются подотраслями гражданского права. Отрасль права – это совокупность правовых норм, регулирующих большую группу качественно определенных общественных отношений. Отрасль права – относительно самостоятельное подразделение системы права. Система современного права объединяет следующие отрасли. Государственное, конституционное, право административное, гражданское, финансовое, земельное, трудовое, семейное, экологическое, гражданское, процессуальное, уголовное, уголовно- исполнительное, уголовно-процессуальное право.